Выполнить его, как следует. Господа, сказал я, вы будете мною довольны. Я раздену монаха до нитки и приведу вам сюда его мула. Нет, нет, возразил Руланда. Мула не надо, он того не стоит. Притащи нам только машну его преподобия. Больше вы мы от тебя не требуем. Хорошо, сказал я. Да свершится сей первый опыт на глазах у моих учителей. И я надеюсь удостоиться их одобрения. С этими словами выехал я из лесу и направился к монаху, заклиная небо простить мне поступок, который намеревался совершить. Ибо я всё же недостаточно долго прожил среди разбойников, чтобы взяться за такое дело без отвращения. Я охотно удрал бы тут же, но большинство разбойников лошади были лучше моей. Заметив, что я пустился на утёк, они бросились бы за мной в догонку и несомненно настигли бы меня, или дали бы по мне залп из карабинов, от которого мне бы не поздоровилось. Поэтому я не отважился на столь рискованный шаг. Он нагнал монаха и, направив на него дуло пистолета, потребовал кошелёк. Он тотчас остановился, пристально взглянул на меня и, по-видимому, нисколько не испугавшись, сказал: Вы очень молод, отче мой, и слишком рано взялись за это греховное ремесло. Каким бы греховным оно ни было, отец, смея отвечал я. Мне всё же жаль, что я не принял саза него раньше. Что вы говорите, сын мой? воскликнулся и добрый монах, которому был не в домёк истинный смысл моих слов. Какое ослепление! Позвольте мне представить вам злополучное состояние, но тут я поспешно прервал его. Довольно морали вашей, преподобие. Я выезжаю на большую дорогу не для того, чтобы слушать проповеди. И не в них здесь дело. Мне нужны ваши деньги. Давайте их сюда. Деньги? С изумлением переспросил он. Вы плохого мнения об испанском милосердии, если думаете, что лица моего звания нуждаются в деньгах, чтобы путешествовать по Испании. Перистанцы заблуждаться. Да везде гостеприимно принимают, дают нам пристанище, почтуют и ничего, кроме молитв, за это не требуют. Поэтому мы не берём с собой денег в дорогу, а во всём уповаем на провидение. Но «Ну нет, возразил я: вы не ограничивайтесь одним упованием. У вас всегда есть с собой добрые пистоли, чтобы спокойнее полагаться на провидение, но довольно, отец мой добавил я. Мои товарищи, засевшие в той роще, теряют терпение. Бросьте сейчас же ваш кошелёк на землю, а не то я вас убью. При этих словах, произнесённых мной с угрозой, монах как будто действительно струхнул за свою жизнь. Погодите, сказал он. Я исполню ваше требование, раз уж это необходимо. И вижу, что с вашим братом одни милитаристические фигуры не отделаешься. Сказав это, он вытащил из-под сутаны большой замшевый кошелёк и бросил его на землю. Тогда я объявил ему, что он может продолжать путь, чего он не заставил повторить себе дважды. Он взял молов шенкеля и тут против моего чайня пошёл довольно хорошим ходом, хотя на вид был не лучше дядюшкиного лошака. Пока монах удалялся, я спешился и поднял кошель, показавшийся мне тяжёлым. Затем я снова сел на коня и быстро вернулся в лесок, где разбойники терпеливо меня поджидали, чтобы принести мне свои поздравления. Точно одержанная мною победа дорого мне обошлась. Не успел я сойти с лошади, как они бросились меня обнимать. Мужайся, Жильблас, сказал мне атаман Руланд. Ты прямо чудеса творишь. Я не спускал с тебя глаз во время всей атаки и наблюдал за твоими ухватками, предсказывая, что из тебя выйдет отличный рыцарь большой дороги, или я ни черта не смыслю в этих делах. Под атаманья и прочие разбойники радостно приветствовали это предсказание и заверили меня, что оно непременно сбудется. Я поблагодарил их за хорошее мнение о моей особе.